события. Я люблю грезь кабаков, путные физиономии пьяниц, треснувшие блюда с подгнившими бутербродами, бульканье алкоголя, виск непотребных девок, наготу ничем не прикрашенных желудка и похоти, толпу устойки, чахоточный граммофон и тусклый свет газа. Часто возвращаясь со службы, изящно одетый господин с портфелем под мышкой, я захожу в какой-нибудь ревущий пьяными голосами притон и выпиваю водки на гривенник из толстого граненого стакана, захватанного мужицкими пальцами. Я любитель контрастов. Грязная человеческая пестрота приводит меня в неподдельное восхищение. Истинная природа человека становится здесь яснее, чем там, где привычка не чавкать за обедом дает право на название культурного человека. Наше скучное общество тщательно скрывающая от самого себя свою настоящую сущность, могло бы многому поучиться у наивного цинизма продажных женщин и жуликов. В среде далекой от кодекса нравственных и прочих приличий чувствуется веяние элементарной животной правды – пить и любить – нечто неопровержимое, но для некоторых здоровенных краснощеких господ еще нуждающееся в доказательствах, потому что они опились, объелись и перелюбили. Неделю тому назад, в двенадцатом часу ночи, я возвращался домой. Пустые улицы дышали осенним холодом, мрак скупо блестел точками фонарей, и мне было грустно. Я рассуждала о себе. Я приходила к заключению, что моя жизнь складывается не из событий, а из дней. Событий, потрясающих, счастливых, страшных, веселых, не было. Если сравнить мою жизнь с обеденным столом, то на нем никогда не появлялись цветы, Никогда не загоралась скатерть, не разбивалась посуда, не просыпалась соль, ничего. не ложек. Одни много. Число 365, умноженное на 40. Я становился смешным в своих глазах и внутренне кипятился. Лицо мое приняло желчное выражение. Меня называли угрюмом. Я тщетно старался создавать события. Пять лет назад я собирал марки. Все разновидности их достались мне чрезвычайно легко, кроме одной. Гвиана 79 -го года. Рисунок этого почтового знака, виденный мною в одном из специальных журналов, был фантастичен и великолепен. Но из всех моих поисков не вышло события. Марки я не нашел и сжег альбом. Потом с течением времени симпатии мои перешли на птиц. Но синица, о которой я мечтал три года, синица, способная петь 40 секунд, не позволила приобрести мой карман. Я рассказываю это в качестве примера поисков за событием. Грустное зрелище представляет человек, похожий на тележку, поставленную на рельсы. Кем придумано выражение, как сыр в масле – идеал безмятежного прозябания? Автор его было, вероятно, крайне несчастное существо – молочный фермер. Я шел. Светились кабачки. Там было вино, жидкость, способная превращать грусть простую в грусть сладкую и даже, особенность человека, самодовольную. Быть может, пьяный коллега, не без тайного удовольствия сознает свои индивидуальные особенности. Там, где гений говорит Я гений, колека может сказать с достоинством Я Калека. До некоторой степени вино уравнивает людей. Человек, от которого пахнет водкой, счастлив прежде всего удесятеренным сознанием самого себя. В наивысшем градусе опьянения рука желания не достает до потолка счастья на один сантиметр. Итак, я зашел, и огненная жидкость наполнила мой желудок. Было светло, шумно. Оркестрион играл прелестную арию травятой, похожую на тихий поцелуй женщины, или пейзаж, с которым вы связаны отдаленными волнующими воспоминаниями. К моему столику подсел матрос, несколько пьянее меня, он спросил закурить. Я небрежно протянул ему выхоленную руку с зажженной спичкой. Он икнул, шумом выпустил воздух и сказал «Да». «Да», — повторил я, — «да, милый друг, да». Какая-то упорная мысль преследовала его.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 Если она упадет, это будет событие, перед которым померкнет даже то, что я слышал сегодня. А клянусь вашей папаше, я не слыхал более забавной истории.